Я так полагаю, Прохор Петрович возьмет вас к себе. Кто? был разговор? Да, был, соврал гость. Петр Данилович вскочил, запахнулся в короткий, не по росту халат и стал быстро, как под крутую гору, кружить по комнате. Сам, сам, сам приеду. Бормотал он. Я велю приклеить себе усы и бороду. А то опять выгонит, а то опять засадит. Сам, сам приеду грозным судьяй. Дай покурить. Нетус. Ну, дай понюхать. Нетус. Вот апельсинчиков питерских вам в подарочек. И старик положил на стол кулек. Уважаю. Здесь. Не дают. Да я и вкус потерял к ним. А вот Он вынул апельсин, торопливо стал скусывать с него кожу и сплевывать на пол. Э -э -э -э Позвольте я очищу. Отверьте, брат братки, Он подсел к Груздеву, искороговоркой загудел, как шмель. Я не сумасшедший, не здоровый. Я только дурака выдаю, вот Чтоб не выгнали. Да дурацкие не пишу для отвода глаз. Я бы написал. Я бы сумел написать. Да боюсь, и впрямь освободят. А куда я тогда? В петлю? В петлю? их Прошке? Он не примет. Опять. Куда-нибудь засадит, а нет, так убьет. Отни. Подоли меня, друг Кирка. Порей. Упроси. Укланяй Нину. Она добрая. Пусть возьмет. А то спячу их Пусть возьмет, а? В коморке буду жить, внуков пездовать. Ведь у меня деньги, много денег. Где они? У прошлых у грабителя. А что ж, а мне еще 62 года. Мне еще жить хочется. Здесь уж который год живу. Пожалей, брат. Пожалей меня, Кешка. Зато Бог тебя пожалеет. Слезно прошу. Пожалуйста, прошу, Керка, родной мой, милый мой, Возьми меня сейчас. Я как-нибудь с краешку, назад, попроси, а? всех попроси. Слушай, слушай, поезжай в Медведева, По Анфисе, по Нихиду, По жене моей, по Нихиду. А когда вернусь, то всех ублаготворю. И слушай, тебе как другу, Приеду, притаюсь, ласковым прикинусь. А потом, когда час придет, выпущу когти и сожру пружку, как мышь с костями проглочу. Без этого не умру, без этого меня земля не примет. Ярость гложет меня, Денно-ночно. Виж, какой я, кем был и кем стал. Злодей он, злодей, как не стыдно его хари, отца родного отца. Тут у него понялись слезы. Он бросил на пол недоеденный апельсин и повалился на кровать, лицом в подушку. Вошел доктор с часами в руках и склянкой. «Должен просить вас удалиться. Больше нельзя. Больной, не хотите ли ложечку микстурки?» Тот отлегнулся ногой и застонал. Сердце Иннокентия Филаточа обливалось кровью. В самому бы брякнуться на пол и рыдать. Прощай, Петр Данилович. Батюшка, оздоравливайте. Здравствуй, Керковый, Груднев, Здравствуй. Твердо помни, что не сделает. Сдохну, а и мертвый ходить к тебе буду. Зовут Я бойный. Сморкаясь в красный платочек, Старик возвращался со свидания как с погоста, где только что зарыли в могилу друга».